Качели. В летний вечер сидел в гостиной, Бринчана фортепьяно, Услыхал на балконе ее шаги, Дико ударил по клавишам, И не Влад закричал, запел, Не завидую богам, не завидую царям, Как увижу, очи томны, Стройный стан и косы темный! Вошла в синем сарафане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 — Кто говорил? — Вы уже влюблены в меня? — Может быть. Постойте, зовут к ужину. — Ау! Идем, идем! — Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц. Зеленое небо, запах росы, запах из кухни. Верно, опять мои любимые битки в сметане. И синие глаза, и прекрасное счастливое лицо —